Глава 18. Нагружаю переднюю ногу и тут же скачком ухожу вправо. Маневр резкий и взрывной, но его прыти явно недостаточно. Рука копью все-таки успевает меня зацепить. Левое плечо обжигает болью. Впрочем, это уже не важно. Я сблизился с ублюдком, и теперь пришел мой черед бить в ответ. Заряженный после отскока правой и боковой буром ввинчивается в бочину супостата. Краем глаза подмечаю, как левая рука косю рефлекторно дергается, дабы прикрыть пострадавший бок. Этого я и ждал. В образовавшуюся брешь в обороне, как к себе домой, заходит правый апперкот. Командир Йокайду селится вернуть опущенную руку обратно, чтобы защитить ей лицо. Но банально не успевает. Слишком поздно он замечает этот коварный удар снизу. Не стоило ему подпускать нас с Майком настолько близко. Ведь из-за низкого роста и сравнительно малого размаха рук, как минимум один из нас когда-то слыл королем ближние дистанции. Плотно сжатый кулак поддевает челюсть косю, отчего изъеденную пламенем голову откидывает назад с такой силой, будто она встретилась лоб в лоб с товарным поездом. В какой-то момент мне даже кажется, что я различаю хруст шейных позвонков. Но мимолетный успех не успевает вскружить голову. Я с санными тряпками отгоняю от себя победоносное настроение, ведь прекрасно понимаю, что это далеко не конец. Кусюсь синдарю крепкий орешек. Даже шото своими чудовищными по ударами не смог отправить его в нокаут. А значит, и мне не стоит расслабляться. Проскакивает шальная мысль. Не выхватит ли мне танта из-за пояса, чтобы выпустить ублюдку кишки, но я быстро от нее отказываюсь, не успею. Слишком много действий мне придется для этого предпринять. Я ведь не какой-нибудь обученный яйду-самурай, чтобы в мгновение ока провернуть нечто подобное, поэтому придется по старинке». Не успевает голова противника вернуться в исходное положение после апперкота, как я вновь ее взбалтываю мощным размашистым свингом. Обезображенная ожогами башка подпрыгивает словно на шарнирах. От очередного попадания взгляд противника затуманивается, и это становится для меня полной неожиданностью. Неужели с момента последней нашей встречи я настолько вырос как боец, что сумел его потрясти? Или все дело в недавнем усилении от Красного моря? Полагаю, верным является именно второй вариант. В памяти еще свежи впечатления от первого призыва духа Тайсона. Я прекрасно помню, как во время фестиваля мы на пару с Мичи схлестнулись с банчо. Тем вечером я впервые влез в шкуру легендарного боксера и за каких-то 13 секунд едва себя не угробил, чего только стоили многочисленные трещины в левой руке после парочки не самых сильных хуков. Сейчас же я чувствую себя иначе. Усиленная при помощи коука и тела, пока что худо-бедно, но справляется с запредельными нагрузками. Да, я все еще не способен полностью раскрыть потенциал железного майка, но, судя по состоянию противника, Этого и не требуется. Пора прикончить, ублюдка. Отомстить ему за тот страх, что он вселил в меня там, на стройке. Корпус-голова, корпус-голова, корпус-голова. Меняя этажи, я всаживаю в недожеренного обмутка удар за ударом. пребывающий в состоянии Гроги косю рефлекторно пытается защищаться, но делает только хуже. Он мечется между защитой корпуса и головы, отчего его оборона рушится прямо на глазах. А я тем временем продолжаю методично выполнять свою работу. Забиваю ублюдка в мясо. И пускай завтра мои кулаки распухнут и будут изнывать от боли. Мне все равно. Ведь это произойдет когда-то потом. А сейчас, в эту самую секунду, я получаю истинное, ни с чем не сравнимое удовольствие. Впервые за долгое время я вновь ощущаю себя настоящим бойцом. Отдача от ударов, пробивающая до костей. Сочные щелчки от столкновения твердых костяшек с податливой плотью, разгоряченное дыхание, а главное — будоражащий тремор после каждого удачного попадания, который пробуждает во мне инстинкт убийца. Как же давно я не испытывал чего-то подобного! И лишь одна мысль крутится в голове — «Добей! Добей! Добей!» Из-за потери хладнокровия я не сразу улавливаю перемены в поведении противника а когда все таки замечаю неладное, становится уже поздно. Рейки бьет от противника ключом, и в тот же момент острые когти вонзаются мне под дых. В последнее мгновение, когда ногти ублюдка уже погружаются вплоть, я успеваю до каменного состояния напрячь мышцы пресса и поддаться немного назад. Отточенные рефлексы спасают мне жизнь, но из-за них я теряю былое преимущество. Вновь оказываюсь на неудобной для себя дистанции. Футболка в области живота окрашивается в красный. Но у меня нет времени, чтобы оценить опасность полученного ранения. Кусю идет в контратаку. Его посечённое, залитое кровью лицо походит на лик демона. Глаза светятся жаждой убийства. В их глубине я отчётливо вижу свой приговор. В таком состоянии Кусю и не вспомнит о запрете, полученном от Нуэ. В данный момент мозг командира Йокайду работает совсем по иным законам окружающего мира для него более не существует. Всё его внимание сосредоточено лишь на мне, точнее, на моём убийстве. И в этот момент я отчутливо понимаю, отступить — значит подписать себе смертный приговор. Мне во что бы то ни стало нужно сократить дистанцию, иначе меня попросту расстреляют ударами издалека, а значит, чтобы выжить и победить, необходимо рвануть вперед, навстречу неизбежному». Только так я сумею достать ублюдка. Да, без ран не обойдется. Любитель херового маникюра опять пустит мне кровь. Но это единственный путь. Снова прижимаю локти к бокам, чтобы прикрыть уязвимые места, и бросаюсь на врага. Его конечности куда длиннее моих, а значит, первое попадание будет за ним. Скорее всего, до того, как я попаду на ближнюю дистанцию, кусё лишит меня одной из рук. И это вполне объяснимо. После использования яки его скорость куда выше, а значит, одной царапиной все же не ограничится. Словно подтверждая мои слова, призрачные Камаитати беснуются, отчего Рейки Кось буквально бурлит. Дурной знак Камаитати демон Йокай в форме ласок с острыми как бритва когтями, кружащихся в яростном вихре и обрезающих у встреченных на пути людей кожу на ногах. Еще плотнее поджимаю руки к корпусу в ожидании смертоносного юхонну ките. но ничего не происходит. Вместо лобовой атаки Кусю ныряет куда-то вниз, и в тот же миг мое правое бедро обжигает болью, а затем достается еще и левому, но уже со спины. Резким рывком разворачиваюсь, чтобы встретить врага лицом к лицу, но натыкаюсь лишь на пустоту. В следующую секунду ноги вновь обжигают болью, На этот раз под раздачу попадают икры. И я, наконец, понимаю, отчего Рейки Косё имеет такую форму. Он и сам, словно мифический и тати предпочитает терзать своих жертв, начиная с ног. Неуловимый, словно легендарный Йокай, он сначала обездвиживает цель и лишь затем приступает к ее устранению. Эффективный и прагматичный подход, особенно если ты обладаешь проворством, которое и не снилось твоему врагу. Дерьмо. Я попросту за ним не успеваю, а тем временем в моих кроссовках уже хлюпает от крови. Еще немного, и я окончательно растеряю всю свою мобильность. Ноги — это основа основ для любого бойца. Если с ними что-то случится, то все. пиши пропало. Мне по зарез нужен новый план, и, кажется, у меня есть один на уме. Он сумасбрудный и неожиданный, поэтому имеет все шансы на успех. Будь я у себя на родине, никогда бы не поступил так, как собираюсь, ибо в моем родном мире возня в партере — это не ново. Здесь же, в реальности традиционных боевых искусств, валения на полу не приветствуются, а значит, я сумею застать ублюдка врасплох. Докажу ему, что нижний этаж не всегда является безопасным местом. Чтобы не пропустить момент следующей атаки, я весь превращаюсь в оголённый нерв». Необходимо подобрать идеальный тайминг для начала реализации плана. Если ошибусь, то назад пути уже не будет. Я точно помру. Как пить дать? Жди, жди, жди, сейчас! Подбираю ноги и просто без затей падаю на спину, изворачиваясь в полете. Ногти противника все же успевают полоснуть по икрам, но это уже не важно. Обрушиваюсь на кусе сверху. Попался. В обнимку летим на дощатый пол. Мы словно парочка сцепившихся друг с другом хищников. Из противопоставления двух боевых искусств наша схватка переросла в битву характеров. Ногти яростно полосуют мне спину. А я... Я просто откусываю ублюдку ухо прямо как обещал. а, -а, -а сука! Я убью тебя, вонючий ублюдок! Слышишь, убью!» «Я-то слышу. А что насчет тебя, одноухий?» И только в этот момент, почувствовав на губах вкус чужой крови, осознаю, что совершил ошибку. Пошел на поводу у эмоций. Повторил судьбу Тайсона в бою с Холифилдом. Эвандер Холифилд — американский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории. Но не успеваю я исправить допущенную ошибку, призвать на помощь образ бойца, для которого портер — родная стихия, как меня сквозь все отделяют друг от друга. Неодолимая сила растаскивает нас двоих, словно нашкодивших щенков. В следующую секунду я осознаю себя безвольным кулем, висящим в воздухе. Огромная ладонь Нодзуцугимити Мити удерживает меня за шкирку прямо на весу. И не только меня. В соседней лапе барахтается разъярённый Косё. Своими когтями он цепляет предплечье гиганта. На светлой коже проступает кровь. А в следующий миг Уродливый мечник просто и без затеи отшвыривает от себя напарника по банде в сторону барной стойки. Раздается треск дерева и звон битого стекла. Не знаю, какой чудовищной силой надо обладать, чтобы так лихо отправить человека в полет, да еще и провернуть подобный трюк одной рукой. Но, надеюсь, со мной он этого не повторит. «Чё ты творишь?» — шепелявит разбитыми губами Косю. После того как высовывается из забарной стойки лицо командира Ёкейда перекушено от боли и ярости. Даже с такого расстояния я подмечаю бутылочные осколки, застревшие у него под кожей. Но даже в столь плачевном состоянии Куси не помышляет о том, чтобы включать заднюю. Избитый и посеченный стеклом, без одного уха, он все еще рвется в бой. И хотя ублюдок мне совсем не нравится, уважение он тем не менее вызывает. Жесткий сукинсен. Валику от суки, пусть она тебя подлатает. Нодзу отворачивается и тупает в сторону разломанной фальшстены, и я вместе с ним. Деваться-то мне все равно некуда. Вырваться из медвежьей хватки я при всем желании не сумею. Это моя добыча! доносится грозно нам вслед. Скашиваю глаза, чтобы оценить обстановку, и замечаю, как косе направляется за нами. «Вот ведь приставучий мудак. Лучше бы ухо свое искал, пока его не затоптали». «Нуэ приказал не трогать пацана!» «Он изурадовал меня!» Не отстает Кусё. «Дважды!» «Да ты и до этого не блистал красотой. Как был уродом, так и остался. Не понимаю, чего ты разнылся. А я не понимаю, зачем Нодзу его провоцирует. Они ведь приятели. Или нет?» «Чё ты сказал?» Едва притихшая Рейки вновь начинает бурлить. Призрачные ласки Кама и Тати беснуются в причудливом танце, переплетаясь между собой, будто змеиный клубок. «Хочешь смахнуться?» «Отвали! Мы оба знаем, чем это закончится!» И столько неподдельной уверенности в голосе Нодзо, что я склонен ему поверить. Похоже, здоровяк-боец более высокого ранга, чем недожаренный Мститель. «Пошел ты, уродливый ублюдок!» — огрызается в ответ Косю, но, вопреки своим словам, преследовать нас прекращает. «Я тебе это припомню!» Нодзу закрывает за нами двери собственной комнаты, отсекая все посторонние звуки. «Раздевайся!» — раздается команда гиганта над ухом, после чего ладонь на воротнике дает слабину, и я приземляюсь на пол. От столкновения с твердой поверхностью ноги тут же подкашиваются. И я вынужденно усаживаюсь прямо на пол. Голова идет кругом, перед глазами все плывет. Похоже, я серьезно недооценил степень кровопотери. Сиди здесь, я за аптечкой. Хлопает входной дверью владелец комнаты. Ну, будем надеяться, что у Касю не хватит яиц на то, чтобы зайти ко мне на чай в отсутствие хозяина. Впрочем, волнуюсь я зря. Не проходит и пара минут как Нодзу возвращается с громоздким пластиковым ящиком. А чего я ожидал? Какой хозяин, такая и аптечка. В течение получаса здоровик методично штопает мои раны, после чего ставит капельницу с физраствором и безжалостно подсовывает мне лабораторный журнал. Как я понимаю, больничная отменяется. С горем пополам, с частыми перерывами на отдых и перекус, мне все всё-таки удается осилить пару страниц в лабораторной тетради. Гигант моими успехами явно недоволен, но виду не подает. При этом после лекции он еще и обучает меня тому, как ускорить регенерацию при помощи Красного моря. Делает он это без особого желания, скорее от острой нужды. Здоровику жизненно важно, чтобы я как можно скорее перелопатил методичку Мотоо Кимуры» а значит, он кровно заинтересован в моем скорейшем выздоровлении. Мало того, Добряк Нодзу, перед тем, как отправить меня домой на такси, даже находит подходящую одежду на замену моей испорченной. Ну что за душечка? Если бы не видел собственными глазами, как он разрубает людей пополам, то наверняка бы проникся к нему искренней симпатией. Возможно, мы бы даже смогли подружиться. Но, как говорится, таких друзей лучше Захерда в музей. Домой успеваю вернуться до прихода Ульяны, поэтому весь оставшийся вечер шкирюсь у себя в комнате, дабы не вызвать лишних подозрений своим помятым внешним видом. И лишь после отбоя мамы Тон-Тона высовываю нос наружу, чтобы как следует подкрепиться. Сплю плохо, постоянно просыпаюсь от голода и озноба. Про от раны вовсе молчу, это дело привычное. Главное, что Нодзу весьма профессионально их обработал и наложил швы. Остальное вторично. С утра чувствую себя намного лучше. К моему удивлению, кожа вокруг швов уже вовсю зудит. Похоже, разогнанная при помощи коука и регенерация дает о себе знать. Что ж, это не может не радовать, ведь до турнира осталось не так много времени. Всего четыре дня. Сегодня в школу решаю не идти. По-хорошему мне стоит как следует отлежаться. Тем более, если я засвечусь перед Эки в таком паршивом состоянии, то он по старой памяти начнёт совать нос в мои дела, а мне бы этого очень не хотелось. А притворюсь-ка я на время больным. Красное море — довольно гибкая техника. Она не только позволяет модифицировать тело, но и может вполне успешно корректировать некоторые показатели организма. Например, температуру тела. Если бы в детстве у меня был доступ к подобному лайфхаку, то я бы вовсе забыл дорогу в школу. Решено. Ближайшие четыре дня я болею. Осталось лишь выдумать какую-нибудь байку специально для Акихико. Пацан прекрасно знает, что из себя представляет Красное море, поэтому в банальную простуду ни за что не поверят. А значит, надо придумать что-то поубедительней. Например, сбой в организме из-за неправильного использования того же самого Красного моря. Ну чем не версия? И ведь не подкопаешься. Интерлюдия. «Председатель!» Такахаси с поклоном входит в просторный кабинет. «Срочное донесение!» «Слушаю!» Нацукова нехотя отлипает от бумаг на своем столе. Председатель палаты Большого государственного совета прекрасно понимает, чем обычно оборачиваются срочные донесения, поэтому воспринимает новость без должного энтузиазма. «Союз Канто пошел войной на Сумиоси Кай и на Кай». «Чуйка не подводит на Цукаву». Секретарь принес тревожную весть. «Ничего не понимаю. У них ведь должна быть позиционная война. Почему они активизировались? Этого не было в наших планах». «Не так давно на сына лидера Союза Канто, Сибату Дайсука, было совершено покушение». Сразу после матча по большому теннису, который проходил на территории спортивного комплекса «Аракава», на него напали двое неизвестных. Они подкараулили мальчика в раздевалке, разбили ему голову и сломали обе руки. «Босканто уверен, что в этом замешаны представители Якодзе», вносит пояснение секретарь. «И откуда у него такая уверенность?» «Дело в том, что нападавшие скрылись с места преступления на довольно приметном мотоцикле» белом кастомном Кавасаки 500-й серии. И недавно похожий байк обнаружили на территории специального района Кацусика, а именно на складе компании Томи, которую крышуют Суми и Нагава Кай. Разве уябунам не были даны указания по этому поводу? Их ведь предупреждали о том, чтобы они пока не накаляли обстановку. Все верно. Тогда что это за самодеятельность? Они не знают. «Что значит «не знают»?» Уэбуны не отдавали приказа на устранение пацана,